Медсестра увела Эврита по белоснежному коридору медицинского центра, а Ливана осталась в приемной и видела, как они остановились на пороге. Лицо Эврита было искажено тревогой, и Ливана пожалела, что не может обнять его и забрать все переживания. Медсестра открыла дверь. Даже издалека Ливана услышала пронзительный крик. Эврит исчез внутри, и дверь за ним закрылась. Его жена умирала. Медсестра этого не сказала, но Ливана была уверена. Эврита поспешили привести сюда, чтобы он смог попрощаться, и для него это не стало неожиданностью. Возможно, Солстис была больна, возможно, беременность протекала со осложнениями. Ливана вспомнила, какой она была на похоронах, её фарфоровую хрупкость, тревогу на лице Эврита, пока они стояли среди других скорбящих. Ливана расхаживала по пустой приёмной. Голографический узел на сцене транслировал беззвучный спектакль. Все актёры были в причудливых масках и костюмах и кружились в изящном танце, посвящённом лишь ей одной. Ливана редко покидала дворец, но теперь обнаружила, как приятно оказаться там, где никто не узнает чары, которые она носила со дня коронации. Чары девочки-невидимки, принцессы инкогнита. Ливана могла быть кем угодно, никто не узнал бы её. Медицинский центр был маленьким. Жители Артемизии редко болели. В этой клинике лечили сломанные кости, проводили эвтаназию пожилых пациентов и, конечно, принимали роды. Клиника была небольшой, но пациентов, очевидно, было немало. Доктора и медсёстры постоянно появлялись и исчезали в бесконечных коридорах. Но Ливана могла думать лишь о Беврете и о том, что происходило за той закрытой дверью. Его жена умирала. Он останется один. Ливана понимала, что не должна думать об этом, но всё равно почувствовала, как в её груди вспыхнули искры надежды. Это судьба. Этому суждено было случиться. Добрые слова, которые он произнёс на похоронах, его робкий взгляд на праздники в честь её дня рождения. Кулон в виде маленькой земли. Ваш друг и самый преданный слуга. Возможно, в этих словах был особый смысл, что-то, чего Эврет не мог сказать раньше. Мог ли он желать Ливану так же сильно, как она его? Эврет казался человеком, который никогда не нарушит брачный обет, как бы сильно он и тосковал по другой. Теперь ему не придётся идти наперекор себе. Он сможет быть с ней. При мысли об этом Ливана задрожала в предвкушении, как скоро он признается в своих намерениях. Как долго будет оплакивать смерть жены, прежде чем разрешит себе признаться в любви Ливане, своей принцессе? Ожидание станет агонией. Ливана должна дать ему понять, что он может скорбеть и любить одновременно. Она не осудит его, ведь им суждено быть вместе. Судьба забрала его жену, звёзды словно благословили их союз. Неожиданно дверь в коридора распахнулась, не ожидая приглашения, Ливана поспешила вперёд. Волнение и любопытство кипели в её крови, но не успела она выбежать в коридор, как врачи привезли катальку, и ей пришлось отпрыгнуть в сторону. Прижавшись к стене, Ливана увидела, что это необычная медицинская каталка. К ней была прикреплена крошечная набиотическая камера. Ребёнок, лежавший на мягкой голубой поверхности, кричал и размахивал поднятыми вверх ручками со сморщенными пальчиками. Его глаза были закрыты. Ливане отчаянно хотелось прикоснуться к младенцу, провести пальцем по кружечным кулачкам, погладить короткие черные волосы на нижней головке. Но врачи быстро увезли каталку. Ливана подбежала к двери. Она успела увидеть, как Эврит паник от горя, склонившись над своей женой. Белое одеяло, кровь на простынях, рыдание. Дверь захлопнулась. Рыдание и Эврита эхом отдавались в ушах Ливаны. Снова. и снова и снова